«Разоблачение!» «Таким болваном достаешь везунчик не в россыпи других монет!» «Говоришь, сколько?» И тебе чирикают пенса, И, порывшись по карманам, выуживаешь, будто в пуговке, играешь на конце пальца эту жалкую и нелепость. Девчонка фыркает, мгновенно понимает, что у тебя больше не пенни,